Тема 28. -я. Парменид. Учение парменида стало основой философии Элиатов. Именно парменид развил понятие единого мира Бога Ксенофана в понятие единого бытия и поставил вопрос о соотношении бытия и мышления. Вместе с тем парменид был метафизиком. Он учил о неизменности бытия. Если Гераклит думал, что все течет, то Парменид утверждал, что в сущности все неизменно. Жизнь и сочинение Парменид – современник Гераклита. Акме того и другого приходится на 69-ю Олимпиаду 504-501 годы до нашей эры. У Платона Парменид на 30 лет моложе – Иначе он не мог бы встретиться с юным Сократом, а эта встреча описана в диалоге Платона Парменид. Парменид жил в Элее, он и разработал законы для своего родного города. Учителя Парменида: Ксенофан и Пифагореец Аминий. Главное сочинение Парменида: философская поэма о природе. По содержанию поэма распадается на пролог и две части. Пролог сохранился полностью. От первой части сохранилось приблизительно девять десятых, а от второй — лишь одна десятая. Прозаическое сочинение Парменида Ахиллес утрачено полностью. Страница 151. Пролог. Пролог поэмы Алли Горечин. Он плод художественно-мифологического мировоззрения. Переход от пролога к основной части поэмы – это наглядный генезис философии. В прологе рассказывается о фантастической поездке юного Парменида к богине справедливости Дике, она же богиня правосудия и возмездия. Парменид едет на обычной двухколесной и одноосной колеснице с двумя конями. Но кони эти не простые, они многоумные». Путь Парменида также необычен, он лежит вне людской тропы. Проводники Парменида — Гелиады, то есть Девы Солнца. Покинув жилище ночи и скинув покрывало со своих голов, Гелиады настолько торопят бег коней к свету, что накалившаяся ось звучит как свирель. Путь упирается в ворота дорог ночи и дня. Из света выходят... «Богиня Дике, богиня справедливости», смотри примечание, «которое уже известно нам по Гесиоду». Примечание. Смотри мифологический словарь «Ленинград, 1961 год», страница 83, конец примечания. «Дике фигурирует и у Гераклита. Вместе со своими слугами Эринеями она следит за тем, чтобы Солнце не приступило меры». Она приветствует юношу, берет его за правую руку и далее следует ее непрерывный монолог. Парменид вкладывает свое учение в уста Дике. Она называет Парменида юношей, которого привел к ней не злой рок, а право и закон. Пренебрегая мифологией, богиня — есть самоотрицание мифологии — Приказывает Пармениду побороть силу привычки, слепую привязанность к чужим мнениям, воздержаться от болтовни и обратиться к разуму как единственному руководителю. Дике говорит Пармениду, «Разумом ты рассуди трудную эту задачу, данную мною тебе». Д.К. Глава 28, 18, раздел Б, параграф 6. Несмотря на стихотворную форму изложения, речь дикая, суха и логична. Это язык философии. В лице этой богини правды и справедливости сами боги как бы отрекаются от мифологии и начинают служить философии. Отныне их высший бог не Зевс, а Логос. Богиня призывает Парменида к смелости духа. У истины, говорит она ему, бестрепетное сердце, и он должен знать и бестрепетное сердце совершенной истины, и лишённые подлинной достоверности мнения смертных. Раздел Б, параграф 6. В соответствии с этим обе части поэмы называются: одна Путь истины, другая Путь мнения. Путь истины В центре внимания Парменида две главнейшие философские проблемы. Вопрос об отношении бытия и небытия, и вопрос об отношении бытия и мышления. Оба вопроса, подчеркивает Дике, могут быть решены только разумом. Бытие и небытие. Однако разум не безошибочен. Даже на пути истины его подстерегают ловушки и западни. Попав в них, разум пойдет неверным путем и никогда не достигнет истины. Первая западня состоит в допущении существования небытия. Стоит только согласиться с тем, что есть небытие, и это небытие необходимо существует, раздел Б, параграф 2 и пятый, как мы попадем в западню для мысли. Вторая западня состоит в допущении того, что бытие и небытие тождественны и нетождественны. Страница 152. Здесь уже заведомо допускается существование небытия, это первая западня, но далее небытие отождествляется с бытием, а затем тождество бытия и небытия отрицается. Первая заподня анонимна, вторая же принадлежит пустоголовому племени, чей ум беспомощно блуждает. Эти пустоголовые — двухголовые. Одна голова не может вместить два взаимоисключающих тезиса. В одной голове может уместиться лишь тезис, что бытие и небытие тождественны, а в другой, что бытие и небытие не тождественны. Но, продолжая мысль Парменида, можно сказать, что и тезис о том, что есть небытие, не может уместиться в одной голове, ибо он означает, что небытие есть бытие. В пустоголовом племени можно угадать гераклитовцев, ведь двуголовые, для всего, говорит Парменид, видят обратный путь, а этому ведь учил Гераклит, у него путь вверх, и путь вниз совпадают. Таким образом, Парменид подошел к закону запрещения противоречия, к главному закону мышления. Собственная точка зрения Парменида вытекает, по-видимому, из тезиса, что бытие и небытие нетождественны, то есть, что бытие существует, а небытие не существует. Дике провозглашает, что с пути истины, Не собьется лишь тот, кто убежден, что бытие ведь есть, а небытие не существует. Есть бытие, а небытия вовсе нет. ДК, раздел Б, параграф шестой, а также параграф 1, 2, раздел Б, параграф 2, 3. Доказательство. Парменид впервые прибегает к доказательству философского тезиса. До него философы главным образом изрекали, в лучшем случае они опирались на аналогии и метафоры. У Парменида же мы находим подлинное доказательство. Небытие не существует потому, что небытие невозможно ни познать, ни в слове выразить. Раздел Б, параграфы 7, 8, 9. Иначе говоря, то, что не есть, невыразимо, немыслимо. Раздел Б, параграфа 7, 8, 9. Однако это доказательство само должно быть доказано, поэтому Дике обращается к вопросу о бытии и мышлении. Бытие и мышление. Уже из предыдущего было ясно, что парменит признает существующим лишь то, что мыслимо и выразимо в словах. В самом деле, Дике говорит «Мышление и бытие одно и то же» раздел Б, параграф 3, или «Одно и то же мысль о предмете и предмет мысли». Это можно понять как то, что бытие и мышление тождественны и как процесс, и как результат. Но этот же тезис о тождестве бытия и мышления может быть понят и как утверждение, что предмет и мысль – существует самостоятельно, сами по себе, но что мысль — лишь тогда мысль, когда она предметна, а предмет — лишь тогда предмет, когда он мыслим. В пользу такого истолкования парменидовского отождествления «бытия и мышления» говорит вторая из выше приведенных формулировок «одно и то же» — «мысль о предмете и предмет мысли». Парменид был бы прав, если бы думал, что в подлинном смысле существует то, что может быть мыслимо, то есть существенное, общее, главное, тогда как то, что немыслимо, то есть несущественное, частное, неглавное, случайное, почти не существует. Страница 153. «Но он был бы неправ, если бы думал, что все то, что мыслимо, существует». Это был бы идеализм, и он не исключен для Парменида в силу недостаточной его аналитичности. Небытие и мышление Что это не исключено, видно из того способа, каким Парменид опровергает существование небытия. Небытие не существует, потому что оно немыслимо. А немыслимо оно потому, что сама мысль о небытии делает небытие бытием в качестве предмета мысли. Не следует искать у философа больше того, что у него есть. Парменид еще не различал разные значения бытия, на что обратил внимание уже Аристотель и его последователи перипатетики. Евдем писал, кавычки, Пожалуй, можно не удивляться тому, что парменит увлекся незаслуживающими доверия рассуждениями и был введен в заблуждение такими предметами, которые тогда еще не были ясны, ибо тогда еще никто не говорил о многих значениях бытия. Кавычки закрыты, раздел А, параграф 28. Парменит просто не различает предмета мысли и мысли о предмете. Его сбивает с толку то, что мысль о предмете, а также выражающая эту мысль слово, существуют. что, как он сам говорит в своей поэме, «и слово, и мысль бытием должны быть». Раздел Б, параграфы 6 и 1. У Парменида получается, что если мысль о небытии существует, то существует и то, что мыслится в мысли о небытии, то есть небытие и что оно существует не в качестве небытия, а в качестве бытия, потому что то, что существует, есть бытие, а не небытие. Это рассуждение неверно. Ведь одно дело мысль о предмете, а другое дело предмет мысли. Можно мыслить и то, чего нет. Всякий проект – пример этому. В своем учении о тождестве «Бытия и мышления» Парменит стоит у порога идеализма. Метафизика. В вопросе же о развитии парменит уже входит в сферу метафизики как антидиалектики. Парменит делает вполне логичный, но в то же время метафизический вывод из того, казалось бы, несомненного тезиса, что небытие не существует. Если небытие не существует, то бытие едино и неподвижно. В самом деле, разделить бытие на части могло бы лишь небытие, но ведь его нет. Всякое изменение предполагает, что нечто исчезает и что-то появляется, но на уровне бытия нечто может исчезнуть лишь в небытии и появиться лишь из небытия. Поэтому бытие и едино, и неизменно. И Парменид говорит, что бытие неподвижно лежит в пределах оков величайших. Оно замкнуто, самодавлеюще, неуязвимо, подобно массе хорошо закругленного шара, повсюду равно отстоящей от центра. Раздел Б, параграф 8. Для этого бытия не существует ни прошлого, ни будущего. Парменид таким образом метафизически оторвал бытие от становления, а единство – от множества. Правда, делал он это лишь на самом абстрактном уровне, на уровне бытия. Но именно этот уровень объявлялся Парменидом истинным. В диалектике Гераклита была заключена крайность, ибо она ограничила с релятивизмом. Но в крайность впадал и Парменид. Его бытие не поток, как у Гераклита, а как бы лед, Настоящая диалектика не противостоит метафизике, как другая крайность. Она – золотая середина между релятивизмом и метафизикой, как антидиалектикой. Эту золотую середину античность так и не нашла. Страница 154. Путь мнения. Рассказав о бытии, небытии и мышлении, Дики резко обрывает свой рассказ об истине словами. «На этом месте я кончаю свое достоверное учение и размышление об истине. Узнай затем мнение смертных, слушая обманчивый строй моих стихов». Раздел Б, параграфы 8 и 53. Переходя к изложению мнения смертных, богиня обещает Пармениду, что он узнает и природу эфира, и все светила в эфире, и разрушительные дела чистого светлого солнечного факела, и то, откуда возникло все это. Она далее обещает юноше. Узнаешь также природу круглоокой луны и дела ее странствий. Равным образом будешь знать, откуда выросло окружающее нас небо, И каким образом управляющая им необходимость заставила его блюсти границы светил. Раздел Б. Параграф 10. А еще, говорит Дике, Парменид узнает, как начали возникать Земля, Солнце, Луна, Вездесущий эфир, Небесный Млечный Путь, Крайний Олимп и Горячая сила звезд. Раздел Б параграф 11. Однако из сохранившихся строк второй части поэмы мы этого не узнаем. Узнаем же мы из них лишь то, что в этой части поэмы речь идет уже не о бытии и о небытии, а о двух природных началах: об огне, свете и земле, тьме. В физической картине мнимого мира большую роль Дике, то есть парменит, отводит Афродите и ее сыну Эросу. Афродита находится в центре космоса и всем оттуда управляет. В частности, Афродита заведует движением душ. Она посылает души то из видимого мира в невидимый, то обратно. Раздел Б, параграф 13. Видимый и невидимый миры, вовсе не бытие и небытие. Оба они — части кажущегося и мнимого мира. Оба мира есть предмет обманчивых слов. Эрос — сила, которая соединяет и связывает противоположное — свет и тьму, огонь и землю, мужское и женское. Таким образом, физическая картина мира у Парменида диалектична, но она объявляется им неистинной. Уже древние пытались объяснить, что же заставило Парменида дополнить свою картину истинного мира – картиной мира неистинного. И кому эта вторая картина принадлежит? На первый вопрос трижды отвечает сама Дике – излагая пармениду кажущееся устройство вещей, чтобы ни одно мнение смертных не обогнало философа. Раздел Б, параграф 8, 60, 61. Что же касается второго вопроса, то древние не сомневались, что физическая картина мира есть творение парменида. Однако некоторые историки античной философии думают, что философ изложил здесь какое-то чужое учение, возможно, даже пифагорейскую физику.